Он помолчал, потягивая из стакана. Наконец спросил, что ты собираешься сделать? Убить его? Ты видишь другое решение? А что бы ты сделал на моем месте? То же самое, согласился молодой человек если бы, конечно, был уверен. Уверенность у меня есть. Все, что я слышал, да и последовательность фактов, не является ли малейшим доказательством его вины? Можешь ты поклясться, не боясь ошибиться, что человеком, нападавшим на тебя и убийцей твоей матери, был Рауль Денервиль? Естественно, кому другому понадобилось бы убрать маму, единственную свидетельницу убийства Симон? Еем, воскликнул Феликс с ноткой упрек, я уверен, что ты прав, и если я защищаю безнадежное дело, то лишь ради того, чтобы избавить тебя от крупных неприятностей, было темно. Ты видел лишь фигуру человека и не мог различить его черты. Я не единственный человек, уверенный в том, что Альбен Периго расплатился за преступление, которого не совершал. Да одна только забота графа о своем управляющем о многом говорит. Ты не здешний Ты не можешь знать, до какой степени узы между владельцами замков и людьми, которые им служат, могут быть прочными, а подчас и дружескими. Или уж, во всяком случае, строится на некотором уважении. Моя мать знала, кто убийца, и потому была убита. Я тоже был бы мертв, если бы не отец Валет. Все, что ты говоришь, верно. Все или почти все свидетели исчезли. А те немногие, что остались, никогда не согласятся дать показания из страха преследования. Даже оставшиеся у тебя родственники. Нервиль почти что разорен, однако он по-прежнему крупный вельможа. И наверняка у него остались преданные ему люди. Когда я его пристрелю, кто останется ему верен? Его дочь. Почему бы и нет? Она его наследница, и ты ей будешь не нужен. В крайнем случае, ты, возможно, ее избавишь, но ведь нам ничего не известно об их отношениях. Я могу вызвать его на дуэль. За шпагой или пистолетом в руках я наверняка его убью. Он будет в этом также уверен и не согласится. Для его никто и не станет упрекать. Ты просто Людин, а его предки сражались вместе с Танкредом, с Баймоном. Тремен вскочил, побежал в свою комнату и принес записку, которую Жан-Валет нашел в еще теплой руке Матильды. Тогда скажи, кто написал эти несколько слов. Уж по крайней мере кто-нибудь, кто умеет пользоваться пером, а большинство крестьян грамотны. Лишь убийца мог написать это. Бесспорно, но тут нет подписи, и у тебя нет никакой бумаги с почерком графа. В Тремен сунул записку в карман и бросился в кресло с такой силой, что дерево застонал. Прекрасно! Что же ты мне посоветуешь? «Терпеть? У тебя есть время. И было бы глупо наброситься на Нервиля и уничтожить его тем или иным способом». «Ждать?» — проговорил Гийом с горечью. «Ты находишь, что двадцати пяти лет недостаточно?» «Это много, согласен, но будь честен по отношению к самому себе» и вернулся сюда для того, чтобы в ночь утвердить свое имя, свой род и тем самым воздать должной памяти твоей матери. Я ошибаюсь?